Как обратиться мне к другой любви? И кто она, о Боже, назови? Как прежнюю любовь забыть смогу я, когда глаза в слезах, душа в крови?